Глава двадцать седьмая. Майк. Вещей у меня было на полтора чемодана, то есть пустого места во втором чемодане хватило бы, чтобы в него вложить другой. Эта пустота перекликалась с пустотой у меня в голове. Я подумал, что мог бы стать единственным пассажиром, которого можно было бы оштрафовать за неиспользование и возможность провести багаж установленного веса. Так получилось, что за время, прожитое в Сильвербэй, Я сносил половину своего гардероба и теперь целыми днями ходил в джинсах. Осталось две пары. Или если было слишком жарко, в шортах и в футболке. Нет так-то много для такого бурного периода в моей жизни, думал я, раскладывая вещи на кроватях. С таким багажом я мог накупить в duty free до черта подарков родителям. Штормовку брать не стало, она была как-то особенно связана с этим местом, и я не хотел видеть, как она висит в неподходящей обстановке. Костюм я передал благотворительному магазину Silver Bay, и футболку, в которой был, когда Лиза в первый раз легла ко мне в постель, тоже брать не стал. И джемпер, который дал же ей, когда мы сидели на улице до 2 ночи, и который я надеялся она захочет носить. Не взял свой ноутбук, оставил его в гостиной для Ханны, решил, что она использует его с большей пользой, чем я. И ещё лететь, хотя она вернётся в семью уже через несколько часов. Я всё равно не мог разлучить Ханну и Лизу с её цифровыми фотографиями. Может показаться странным, но для меня забрать это было почти как разлучить их во второй раз. Лиза с Ханной часами сидели у моего ноутбука, разглядывали те снимки, сравнивали Ханну и Лицу и находили тысячи сходств и отличий. Лиза вышла в море на Измаиле. Последняя прогулка перед тем, как они поедут в аэропорт. Со вчерашнего дня я её почти не видел и начал думать, Не будет ли лучше для нас обоих, если я уеду тихо, не попрощавшись? Я говорил себе, что они всё равно будут заняты. Днём надо будет закончить обустраивать комнату для Летти. Пока не разрешили в этот день пропускать школу. А накануне они весь вечер что-то красили, вешали новые шторы, приносили в комнату всё, что может понравиться десятилетней девочке, и про дельфинчиков Летти не забыли. Сейчас Ханна была наверху, под музыку прикалывала постеры. Эти постеры она с некоторым сомнением в правильности принятого решения сняла у себя со стены. Как ты думаешь, им там в Англии нравится эта группа? А что любят девочки в Англии? Тревожно спрашивала она у меня, как будто я мог знать ответ, как будто это могло иметь значение. Я наблюдал за всем этим со стороны, дистанцировался от их счастья. Меня целиком захватили мысли о потерях, которые мне предстояло пережить. Возможно, они будут по мне немного скучать, но у них хватало своих забот, их впереди ждала целая жизнь. Похоже, в тот вечер один я заливался слезами. Я смотрел на маленькую бухту, на горы вдалеке, на беспорядочно рассепанные крыши домов в Сильвер-Бэй, слушал пение птиц, приглушённое урчанием моторов, музыку Ханны, и у меня было такое чувство, будто меня отрывают от дома. Куда я возвращался? К женщине, которую я не был уверен, что смогу полюбить. в город, в котором буду задыхаться. Я думал о том, что мне придётся по кусочкам собирать мою старую жизнь, снова бывать в барах и ресторанах, в которых бывают знакомые из сети, продираться сквозь толпы на улицах, подстраиваться в новом коллективе на новой работе в каком-нибудь безликом офисном квартале. Я думал о Денисе, который наверняка убедит меня вернуться. А какая альтернатива? Потом я представлял, что её в давноум костюме в битком набитой электричке Закрываю глаза и вижу, как Ханна бежит по песчаному берегу, а следом за ней бежит Милли. Я думал об улыбке Ванессы, о её парфюме и туфлях на высоком каблуке, о нашей квартире, где всё по высшему разряду, о моей спортивной машине, о ловушках из нашей прошлой жизни, и мне становилось тошно. Я понимал, что всё это ничего для меня не значит. Я хотел остаться в Silver Bay. Каждая клеточка моего тела хотела остаться в этом месте. Но хуже всего было то, что мне всё ещё нравилась Ванесса. Я хотел, чтобы она была счастлива. Меня волновало, насколько я честен перед ней. Хотя бы поэтому, если она действительно собиралась делать то, что пообещала, я тоже должен был сдержать данное ему обещание. Я мысленно повторял это сотни раз в день. Я отлично представлял себе, как спустя несколько месяцев лежу без сна в постели, а у меня перед глазами лицо Лизы, её подрагивающая улыбка, её понимающий взгляд. Её образ будет преследовать меня. Я мог представить, как разрываю с лицом в футболку, на которой ещё оставался её запах, как занимаюсь любовью с женщиной, чьё тело неоинстинктивно подстраивается под моё. Хватит, резко присёк себя я. Пока шёл кзята на прокат машине, чтобы подъехать на ней к парадному входу в отель. В Олезы были её девочки, а я должен был позаботиться об их будущем. 2 из 3 неплохой результат для любого Я подъехал задним ходом к отелю, но не вышел, сидел и тупо смотрел на приборную панель. Я наконец освоился с этим рычагом переключения передач, поставил его в нужное положение и выключил зажигание. Эта небольшая деталь добила меня окончательно. Мой рейс был только на следующее утро. Но стои возле отеля я понял, что меня как трясины затягивают дурные мысли и лучше уехать сразу. Я мог бы приехать в город и переночевать в отеле. Правда это означало, что я не встречусь с сестрой и не стану свидетелем воссоединения Лизиной семьи, но я знал, что Моника меня поймёт. Если бы я остался до завтра, если бы я хоть на 5 минут позволил себе подумать, будто являюсь частью этой семьи, я бы не смог держать данное обещание. Я вышел из машины, повернулся к дороге и тут услышал знакомый вой мотора. На подъездную дорожку с грохотом буйков и сетей в кузове заехал пикап Грега и, вдрогнув всем корпусом, остановился. Его бампер в нескольких дюймах от моего. Грег вылез из кабины и натянул хуражку на глаза. «Слышал новости о малышке. Невероятно. Просто фантастика какая-то». «Новости быстро распространяются», — сказал я. Хотя все было просто. Накануне вечером Хана помчалась на китовую пристань и поделилась этой новостью с каждым из преследователей лично. Они не знали всех обстоятельств, но они знали, что у Лизы есть дочка в Англии. И теперь она едет к маме. Они были достаточно смекалистыми, чтобы не лезть с расспросами. Во всяком случае, напрямую. «Завтра приезжает, да?» Я кивнул. Грег вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. «Хорошая работа. Не стану притворяться, будто ты мне нравишься, но, черт, я не могу собачиться с парнем, который воскресил ребенка из мертвых». Грег сделал глубокую затяжку. Мы с Мэното смотрели на китовую пристань, у которой в тот момент стояла только лодка Грега. Спасибо, наконец сказал я. Ага. У нас за спиной в отеле зазвонил телефон. Наверное, кто-то из будущих гостей. Моника звонить не могла, она уже несколько часов была в небе. Кетлин предложила ей пожить у них сколько она пожелает, сказала, что это самое меньшее, что она может для неё сделать, и счастливо улыбнулась. А я вдруг позавидовал Монике. Завтра ночью она будет спать в комнате, о которой я уже начал думать как о своей. Сильвер Бэй вот-вот должен был отправиться в мою память. Необычный короткий период моей жизни, по которому я буду тосковать. И эти бесконечные «Если бы», которые я постараюсь не рассматривать слишком подробно. Мысли о сестре заставили меня вспомнить о чемоданах, и я пошел за ними в дом, Когда я вышел обратно на грэк, все еще стоял там, облокатившись на свой пикап. Он посмотрел на мой багаж, потом на меня. "Собрался куда-то? В Лондон", сказал я и закинул чемоданы в открытый багажник. А потом сел и его захлопнул. "Лондон? В Англию?" Я не стал утруждать себя ответом. Надолго. Я хотел сначала ему наврать, но какой в этом был смысл? Он бы и так всё узнал. Да. Последовала пауза, Грек работал мозгами. Не вернёшься? Нет. Его физиономии засветилось в буквальном смысле слова. Он был весь на ладони, как ребёнок. Не вернёшься, значит. Ах, какая жалость для тебя, конечно. Я слышал, как он ещё раз затянулся сигаретой. Слышал улыбку в его голосе, когда он сказал «Я всегда считал, что ты странный тип, я теперь вижу, так и есть». Прямо психолог сказал, я и стиснул зубы, не хотелось, чтобы он убрался куда-нибудь подальше. «Значит, покидаешь нас, да? Не сомневаюсь, ты принял правильное решение. В своем гнезде-то лучше будет, а?» Поверь, Энелиза это как-нибудь переживёт. Она теперь станет другой, будет гораздо счастливее. И, кстати, можешь за неё не волноваться, я пригляжу, чтобы она не осталась без э, внимания. Он многозначительно приподнял одну бровь и был явно доволен собой. Если бы я не опасался, что Ханна может нас увидеть, я бы точно врезал по его тупой роже. Я знал, что Грег даже хочет, чтобы я полез на него с кулаками. Он ни не одну неделю пытался спровоцировать меня на драку. Если я всё правильно помню, Грек тихо сказал я: "Она выбрала не тебя". Грек в последний раз затянулся и бросил сигарету на землю. "Ай, приятель", сказал он. "Мы с Лизой давно уже знаем друг друга. Я большой парень, а с тобой, как я понимаю, она была просто чтобы отвлечься". Так, малюсенькая точка на старом радаре. Ещё секунду, и мы бы точно схватились, но тут из дома вышла Кэтлин. «Майк!» — возмущённо окликнула она меня. «Зачем ты вынес свои чемоданы? Я думала, ты только завтра уезжаешь». Я оторвал взгляд от Грэга и пошёл к Кэтлин. Я ждал звонка, а потом подумал, что поеду. Кэтлин внимательно посмотрела на меня, а потом на Грэга. «Только не смотри на меня так!» — с улыбочкой сказал Грэг. Я как мог старался ему объяснить, что все тут хотят, чтобы он остался. «Зайдешь на минутку», — спросила меня Кэтлин. «Я не возражаю». Грег пожал плечами. «Еще бы ты возражал». «Я прошел за Кэтлин в гостиную». «Ты не можешь сейчас уехать», — сказала Кэтлин и встала передо мной, уперев руки в бока. «Ты не видел Летти?» Ни с кем не попрощался. Чёрт, я хотел сегодня ужин в честь тебя устроить. Спасибо большое, Кэтлин, но я думаю, будет лучше, если я уеду. И не хочешь подождать, пока вернётся Лиза? Не хочешь с ней попрощаться? Лучше не надо. Кэтлин смотрела на меня, а я не мог понять, что отражается на её лице сочувствие или разочарование. Ты действительно не можешь остаться хотя бы до обеда? Я пытался мыслить здраво, но у Ханны в комнате грохотала музыка в стиле диско. Она подпевала тоненьким голосом немного не в такт, а у меня сердце ещё колотилось как бешеное после выброса адреналина. Я шагнул вперёд и протянул Кэтлин руку. "Спасибо за всё, Кэтлин", сказал я. "Если мне сюда кто-нибудь позвонит, передайте им, пожалуйста, номер моего мобильного. Я вам позвоню, как только буду уверен насчёт застройки". Кэтлин глянула на мою руку, потом посмотрела в глаза. Я понял, что мне тяжело встретиться с ней взглядом. Она обняла меня, её старые руки оказались удивительно сильными. Обязательно позвони, сказала она мне в плечо. Не исчезай вот так. Забудь про эту чёртову застройку, просто позвони мне. Я вышел из отеля и пошёл к машине, пока боль в её голосе не заставила меня изменить принятое решение. По прибрежной дороге я ехал медленно, действительно медленно. И не из-за выбоин или каких-то неровностей, а потому что у меня было такое ощущение, что соренки мне попали в оба глаза, и я плохо видел дорогу. У китовой пристани я остановился и потер глаза. Я вдруг поймал себя на том, что в глубине души хочу увидеть, как из-за мыса в залив заходит Измаил. Я надеялся, что, может, в последний раз увижу ее тоненькую фигурку. Увижу, как ветер развивает ее волосы. и собачонку у руля. Я надеялся, что смогу только один раз взглянуть на нее перед тем, как моя жизнь потечет в противоположном направлении, в сторону другого полушария. Но я видел только сверкающую на солнце воду нити из буйков, которыми был отмечен канал для прохода лодок, и заросшие зелеными соснами холмы вдалеке. У меня даже не было возможности написать ей письмо, рассказать ей о том, что я чувствую, было равносильно тому, как если бы я рассказал ей правду, а этого я сделать не мог. «Ты все сделал правильно», — говорил я себе. «В первый раз в твоей жизни ты сделал доброе дело». Я так редко совершал правильные поступки, что не мог толком понять, был ли жуткий страх, который я тогда испытывал, той самой эмоцией, которая должна сопровождать эти правильные поступки. Когда зазвонил мой мобильный, я ехал по автостраде уже минут двадцать. Я притормозил на обочине и достал из чехла телефон. «Майк!» Пол Рейли. Вообще-то это звонок из вежливости. Я подумал, вы должны первым узнать, что застройка остановлена. Она сделала это. Я глубоко вздохнул, хотя сам не знал, был ли это вздох облегчения или он означал, что я смирился с тем, что теперь должен выполнить свою часть соглашения. Что ж, сказал я. Тут мимо прогрохотал грузовик, и у меня даже машина задрожала. Мы с вами не соглашались в этом вопросе, но я рад, что так случилось. Бандаберг чудесный город. Действительно, лучший вариант для этого проекта. Я лично так не считаю. Я полагал, что данная застройка будет крайне полезна для нашего города. Мистер Элли, ваш город — уникальное место. У вас есть нечто лучшее, чем эта застройка. Когда-нибудь вы, те жители, которые были за проект, поймете это? Очень необычно выключать свет в конце дня. Я хочу сказать, они ведь на этой неделе должны были начать закладывать фундамент. «Но разве с финансистами поспоришь?» «Бикер Холдингс все исследует», — сказал я. «Если они обнаружили, что у Бандаберга больше преимуществ, то...» «Бикер?» «Бикер здесь ни при чем». «Простите, что вы сказали?» «Мимо меня проезжали легковые автомобили и грузовики. Звук в телефоне периодически пропадал». «Это все венчурные капиталисты, финансисты». Решили перекрыть финансирование, пока не найдется другое место. Ничего не понимаю. Видимо, занервничали из-за акул. Прослышали обо всех этих публикациях в газетах, о предупреждениях об опасности заходить в воду и перепугались. Рейли вздохнул. Я так понимаю, они решили, что будет сложно продавать людям отдых с водными видами спорта в заливе, куда заплывают акулы. Но я думаю, что страхи преувеличены. Судя по голосу Рэли, был сильно разочарован. Похоже, англичане, как только услышат слово акула, так сразу начинают плохо соображать. Добавил он Мне стало интересно, почему Ван Несса сначала обратилась в Вэлланс. «Вы удивили меня, мистер Рейли», — признался я, сам лихорадочно думал. «Спасибо, что позвонили, но, простите, мне необходимо сейчас кое с кем переговорить». С минуту я сидел и даже не замечал, как мимо проносятся машины. Потом потянулся к сумке за ноутбуком и только тогда вспомнил, что у меня его больше нет. Я посмотрел на свои чемоданы, потом выехал на дорогу, и на полной скорости помчался к следующему съезду с автострады. «Деннис?» «Майкл, а я-то думал, когда же ты позвонишь, негодник этакий? Звонишь, позлорастывай, да?» Судя по голосу, Деннис был изрядным подхмелем. Там у них было уже одиннадцать вечера, так что, зная Денниса, я предположила, что он позволил себе несколько рюмок или больше. «Ты же знаешь, это не мой стиль». Я разговаривал на ходу, прижимал телефон плечом к уху и одновременно съезжал по круговой развязке на дорогу в Сильвер-Бэй. К отелю я мчался на полной скорости. Машина подпрыгивала на ухабах, а я рассеянно прикидывал, сколько надо будет заплатить в прокате за сломную подвеску. Конечно, нет. Я совсем забыл, что ты же у нас теперь чёртова мать Тереза. Чего ты хочешь? Хочешь упрасить меня, чтобы я взял тебя обратно? Я пропустил этот вопрос мимо ушей. «И куда вы его переносите?» «Маленький городок, прям под Бандебергом». Я услышал, как Деннис пропустил рюмку. «Там будет даже лучше. Венчурные капиталисты счастливы, местный совет на сто процентов на нашей стороне. Проект оставим тот же. Налоговые льготы на порядок выше. Честно тебе скажу, ты сделал нам одолжение». Возле отеля никого не было. Я, продолжая держать телефон возле уха, прошёл через парадный вход, потом по холу в пустую гостиную. Мой ноутбук был там, где я его оставил. Наверху всё ещё играла музыка Ханны. Я сомневался, что она заметила, что я уезжал. Я сделал омодажение. Перепугал Валенс. Твой лобист завалил их сказками про Акол. Мой лобист? Это было очень странно. Денис, я «Что ты там устроил? Нанял жёстких профессионалов из Гринпис?» Он понизил голос. «Только между нами, я признаю, ты сделал отличную работу, когда переслал сюда все эти репортажи об акулах. Сначала я злился, как чёрт. Мы днём и ночью работали, только бы удержать проект в Парватере, а Вэлнс на борту. Но теперь я думаю, что мы бы не смогли заработать на заливе, которое кишит акулами». Гораздо лучше для нас уйти выше по берегу. Так кто это был? И самое главное, сколько ты ему заплатил? Я-то знаю, профессиональные агитаторы берут дорого. Денис не упомянул о Ванессе. Пока он говорил, я открыл свой ноутбук и посмотрел отправленные письма, пытаясь понять, что же всё-таки произошло. "Ну и что собираешься дальше делать, Майк?" продолжил Денис. "Будешь заниматься этим профессионально?" Знаешь, я держу слово. Тебя в сети никто не возьмёт. Я проверил адресата в своём почтовом ящике, нашёл письма, которые были отосланы в Веланс. Открыл одно с прикреплённой статьёй из газеты и начал читать. Парень, если тебе очень нужна вакансия, я смогу подыскать тебе маленькое местечко. Только за то, что ты оказал мне услугу. Зарплата, ты же понимаешь, уже будет не та. Уважаемый господа Так начиналось письмо. Я пишу вам, чтобы сообщить о риске нападения акул для новой застройки в Silver Bay. Я читал, и до да меня наконец дошло. Она сделала то, что я считал невозможным. Майк. Музыка зазвучала громче. Я слышал, как она поёт и просто в шутки ради поднял телефон и направил на её голос. Майк. Переспросил Дэнис, когда я вернул трубку к кухне. Что там у тебя за шум? Это Денис тот самый, как ты выразился, профессиональный агитатор, лоббист, который берёт три дорого за свои услуги, тот, кто отменяет многомиллионные проекты. Ты слышишь это? Что? Никак не мог понять Денис. О чём ты говоришь? Это, сказал я и рассмеялся. Одиннадцатилетняя девочка. Мне осталось сделать ещё один звонок, и я вышел из отеля, потому что хотел говорить без свидетелей. Перед тем, как набрать номер, я немного постоял, вдыхая чистый воздух, который ничто не загрязняло уже полвека и который, если повезёт, будет таким же чистым ещё лет 50. Но ощущения покоя у меня не было, пока не было. Итак, ты сделал это, сказал я. Ванесса перевела дух, как будто не ожидала, что это буду я. Майк, сказала она. Да, ты уже слышал. Я же говорил тебе, что у меня получится. «Да, у тебя точно получилось». «О, ты знаешь, я всегда добиваюсь того, чего хочу». Она рассмеялась и начала рассказывать о новой квартире, о том, что заказала на вечер столик в ресторане, куда нелегко попасть простым смертным. Голос у нее был возбужденный. Она всегда говорила чуть быстрее обычного, когда нервничала. «Я потянула за кое-какие ниточки, ужинать будем в 8.30. У тебя будет достаточно времени, чтобы выспаться и привести себя в порядок». «Как?» Как мне удалось забронировать у них столик? Нужно просто знать, кому. Как тебе удалось убедить отца пойти на попятное? О, ты же знаешь папу, я могу вертеть им, как захочу. Так всегда было, ничего не поменялось. Ты летишь австралийской авиакомпанией. Я отпросилась с работы, чтобы тебя встретить. Думаю, мне не помешает записать номер рейса. Ему, наверное, было нелегко говорить в Элэнс. По двеносса так далеко по берегу. Ну, я просто Ванесса начала раздражаться. Я перечислила ему причины, которые мы с тобой рассматривали, и в конце концов он согласился, что это разумное решение. Майк, он ко мне прислушивается. Альтернативный вариант у нас уже был готов, ты же знаешь. Как это восприняли в Элэнс? Прекрасно. Послушай, мы можем поговорить о твоём прилёте. Не вижу смысла. Не хочешь, чтобы я тебя встретила? Я хотела преподнести тебе сюрприз. Не могу удержаться, скажу. Это новенькая двухместная Mazda. «Та самая, которую ты заказывал, я смогла вырвать ее у дилеров по исходной цене. Ты в нее влюбишься». «Я не прилечу, Несса». Я слышал, как у нее перехватило дыхание. «Что?» «Ты давно об этом знала, когда позвонила мне? Я только что проверил почту, отправленную отсюда в Вэланс. По моим прикидкам, ты знала о том, что застройка переносит уже дня два или три». Ванесса ничего на это не ответила. Значит, ты думала, что я охочусь за эту возможность и продам себя, чтобы явиться в роли великого спасителя, а ты бы заслужила вечную благодарность Майка. Всё было совсем не так. Ты думаешь, я бы не узнал, что это не твоя заслуга? Ты думаешь, я настолько глуп? Последовала долгая пауза. Я отдумала, к тому времени, когда ты всё узнаешь, мы будем счастливы, и это уже не будет иметь никакого значения. наши отношения от начала до конца были бы построены на обмане. О. Тебе так не идёт говорить об обмане. Ты и Тина. Ты эта чёртова застройка. Ты бы допустила, чтобы я вернулся, покончил со своей жизнью здесь, обманув меня. Обманув тебя? Покончил со своей жизнью, Майк Дормер. Ты только не выставляй себя жертвой. Это ты меня обманывал, если не забыл. Вот поэтому я и не вернусь. А знаешь что? Я даже не была уверена, хочу ли, чтобы ты вернулся. Я бы позволила тебе вернуться, а потом взяла бы за ухо и выставила за дверь. Ты жалкий, Майк. Живое жалкое ничтожество. Ванесса сорвалась. Мысль о том, что её разоблачили, привела её в бешенство. И знаешь, я рада. Я рада, что ты всё узнал. Теперь не надо тратить время на дорогу в аэропорт. И честно говоря, я бы никогда к тебе не притронулась, если бы ты Удачливая Несса. Холодно, сказал я, когда ее голос перескочил на октаву выше. «Всего тебе, ну и лучшего». Я отключил телефон. В ушах у меня звенело. С этим было покончено. Я посмотрел на свой маленький телефон и со всей силы забросил его подальше в море. Он практически без брызг ушел в воду в футах 30 от берега. Поверхность воды быстро стала гладкой. Меня переполняли такие эмоции, что я не в силах держать это в себе. Заорал. «Господи!» Мне хотелось ударить почему-нибудь кулаком или пройти по берегу колесом. «Господи!» «Я не уверен, что он тебя слышит», — сказал мужской голос у меня за спиной. Я резко обернулся и увидел, что в конце стола преследователи сидят Кэтлин и мистер Гейнс. Он был в синей флисовой рубашке и в своей старой широкопулой шляпе. Они сидели и спокойно за мной наблюдали. «Знаешь, это был очень симпатичный телефон». сказала Кэтлин, обращаясь к Нину. Это поколение не знает цену вещам. Они все такие. Ещё они сдержаны. В моё время мы так не орали. Заметил мистер Гейнс. Я думаю, это всё гормоны. Сказала Кэтлин. Не знают, куда девать. Я подошёл к ним ближе. Моя комната, сказал я, стараясь дышать ровно. У меня Есть шанс. Я могу пожить в ней ещё какое-то время. Тебе лучше заглянуть в твои книги, Кейт, посоветовал мистер Гейнс, наклоняясь ближе к Кэтлин. Я посмотрю, если она ещё не занята. У нас сейчас начнётся горячая пора. Теперь ведь, кроме нас, туристам негде остановиться. Я обычно не придираюсь к гостям, добавила она. Ну ты так орёшь. Мой пульс постепенно приходил в норму. Я был благодарен Богу за этих двух стариков, которые так по-доброму надо мной подшучивали, за солнце, за синюю воду в заливе, за неведомых моимму глазу китов и дельфинов, которые весело танцевали под этой водой, за мысль о беззаботной молодой женщине в потрепанной старой кепке, которая где-то в море преследовала китов. Кэтрин жестом пригласила меня сесть и пододвинула ко мне бутылку пива. Я сделал первый восхитительный глоток. «Мне нравится это пиво», — думала я, отрывая бутылку от губ. «Мне нравился отель и маленькая бухта. Мне нравилась перспектива моей будущей жизни с меньшим, чем раньше, доходом, с капризными подростками и непослушной собакой и с полным домом женщин с характером. Я был просто не в состоянии осознать масштаб того, что со мной произошло». Кэтлин это уловила. «Знаешь», — сказала она спустя несколько минут, — и поднесла сморщенной руку к албу. Сейчас все выступают за акулу, говорят, что их не да оценивают, что они продукт среды их обитания. Кетлин пожала губы. А я так скажу. Акула и есть акула. Не встречала ещё ни одной, которая хотела бы стать мне другом. Это верно. Мистер Гейнс одобрительно кивнул и откинулся на спинку стула. И мы втроём некоторое время просто сидели и молчали. Дальше по берегу я видел расчищенную под строительство площадку и блестящие щиты, которые должны были уже скоро убрать. Из комнаты Ханны по-прежнему доносилась музыка. Где-то в заливе урчал мотор лодки, на холмах тихо перешёптывались сосны. Я собирался жить там столько, сколько мне позволят. Эта мысль подарила мне удовлетворение, которое я не испытывал ещё никогда в жизни. Это ведь не грак поймал эту окуло спросил я. Кэтлин Виттер Мостин, легендарная леди Акула, рассмеялась отрывистым лающим смехом. Когда она повернулась ко мне, я увидел в ее глазах стальной блеск. «За свои 70 с лишним лет я усвоила одно правило, Майк. Если Акула собралась напасть на тебя, хочешь остаться в живых? Делай все, что можешь».